Глава десятая В будний день блошиный рынок Сент-Уана был похож на толстого кота, разомлевшего на весеннем солнышке. Кот дремал, но поглядывал вокруг из-под полуопущенных век, готовый наброситься на первую же мышь, неосторожно сунувшую в эти края любопытный нос. Народу на улочках и в узких торговых рядах было мало, а кое-где и вовсе ни души, витрины прятались за серыми металлическими ставнями. У открытых прилавков не было видно продавцов, ни орды зевак, ни бродячих старьевщиков, ни туристов. Людивина с Синьоном вошли в крытый пассаж и запетляли по лабиринту торговых рядов, но им лишь изредка попадались антиквары, пришедшие повозиться у себя в лавках, тех немногих, что никогда не закрывались». Людивина спросила у одного из таких, где найти Жабара. Ответ она получила лишь у третьего по счету продавца, который с подробностями, достойными увековечивания, расписал маршрут до торговца эзотерическими предметами. Синьон стоял позади, засунув руки в карманы серой толстовки «Бруклин Индастрис», грозно и цепко поглядывая вокруг «Точно сторожевой пес. Отпустив усы, он стал все больше походить на британского актера Идриса Эльбу и все меньше на расхожий образ жандарма. Людивина победно помахала у него перед носом клочком бумаги, на котором записала инструкции антиквара. Гильема они оставили в отделе расследований, собирать протоколы опросов обитателей Лакурнев, живущих по соседству с бараком. Поклонник гавайских рубашек был скорее аналитиком, как он сам любил повторять, кабинетным мыслителем, королем деталей, нежели оперативником, и коллеги не упускали случая свалить на него бумажную работу. «Ты что-то плохо выглядишь сегодня», — заметил Синьон, пока они пробирались по проходу, заваленному пустыми коробками. «Опять бессонница?» «Заботишься о моем здоровье? Как мило!» «Слушай, приходи к нам ужинать почаще». «Летиция тебе всегда рада. Постоянно спрашивает, как у тебя дела». После квебекской авантюры Синьон с женой окружили люди вину заботой, и в первые недели ей было хорошо. А потом она решила провести остаток отпуска в Альпах, куда ее привело навязчивое желание препарировать души извращенных психопатов и научиться улучших из них тому, о чем не прочтешь ни в одной книге. Просто кошмар приснился. «Это из-за вчерашнего?» из-за всего. Не беспокойся, Синьон, ерунда». «Ну, конечно, ерунда. У тебя по утрам синяки под глазами аж до подбородка. Прошлым летом я думал, что стало лучше, наконец-то все наладилось. Но после зимы опять в тоску впадаешь. Я же вижу». Людвина поджала губы. Она не знала, что ответить, а лгать не хотелось. Искренний и верный Синьон этого не заслуживал. «Бывают взлеты и падения, что поделать?» — призналась она. «То, что тогда случилось, сказалось на нас обоих, не забывай. Я сам выжил только потому, что целую ночь просидел в шкафу. Не Негеройская победа, согласись, но я оставил все в прошлом. Ты все равно об этом часто думаешь, я тоже это вижу. В такие моменты у тебя бывает очень грустный взгляд». «Это нормально. Прошлое — часть меня, но я на нем не зациклился, просто перешел на новый уровень, привел себя в порядок, живу дальше». «У тебя же семья». «Поэтому нет выбора». «Верно. Это помогает. И тебе тоже неплохо бы обзавестись с семьей, Лулу. Нарожай детей от хорошего парня. Тебе это пойдет на пользу. Вот увидишь». Людивина невесело рассмеялась. «Хорошего парня нужно еще найти». Синьон распахнул руки в широком жесте. «Только не говори, что с твоим личиком и задницей это так уж сложно. Хороших парней полно». «В том-то и дело, Синьон. Выбор слишком большой». «Глобализация открыла нам мир, и оказалось, что слишком большой выбор убивает возможность выбора». «Да ладно, что ты несешь? Зачем далеко ходить? Познакомиться можно где угодно. У друзей, в интернете, на службе. Если бы ты хотела, уже устроила бы себе приключения». «Проблема в том, что у меня этих приключений завались. Хватит на сборник рассказов, но для целого романа не годится». Синьон обхватил ее за плечи и горячо прижал к себе». Рядом с этим здоровяком Людивина казалась совсем маленькой и хрупкой. Она болезненно поморщилась, когда он задел травмированную руку. «Не кисни, Лулу. Ты обязательно напишешь свой прекрасный любовный роман. Я даже уверен, что это будет эпическая сага. Просто нужно мыслить позитивно. Все неприятности, они только здесь, в твоей буйной головушке». Людивина выдавила улыбку, чтобы порадовать друга, но на сердце было тяжело. Она не верила, что у нее может быть нормальная жизнь. Замужество, дети. «Помнишь, я рассказывал о своем кузене», — не унимался Синьон. Бедного родственника он пытался пристроить уже не в первый раз. «О, нет, только не это». «А что не так? Не нравится, что он черный? Знаешь, пора бы уже стать современной женщиной. Прекрасные блондинки отлично смотрятся рядом с чернокожими красавцами. Посмотри на нас с Летицей». Людивина лишь досадливо покачала головой. Они свернули из центральных рядов в узкие боковые проходы, крытые волнистыми панелями из мутного пластика, плохо пропускавшего солнечный свет. Некоторые магазины были открыты, товар выставили наружу и тем самым еще больше сузили проход». Продавали в основном старую мебель, старинные часы, ковры, серебряную посуду, потрескавшиеся картины, поношенную одежду и почтовые открытки, винтажные фотографии и декоративные тарелки. Столы и стулья громоздились у витрин, скатанные ковры подпирали стены, и над всем этим витал дух старины. Покружив по лабиринту и пару раз свернув не туда, жандармы отыскали магазинчик, зажатый между антикваром и торговцем старинными куклами. Две деревянные тумбы заслоняли витрину, виднелись полки с покрытыми патиной предметами. В основном там были старые кольца, лупы, причудливые пресс-папье в форме когтистых лап, козлиных голов или пирамидок с инкрустированным глазом. Изрядную часть экспозиции занимали пожелтевшие книги и человеческие черепа, настолько реалистичные, что походили на настоящие. Логово Жабара оказалось открытым. Удача наконец-то улыбнулась им. Людивина вошла через узкую дверцу и чуть не задохнулась от плотного дыма благовоний, которые курились повсюду. Кесную ловчонку освещали десятки толстых свечей. Со стен глядели африканские маски, под ними стояли сотни горшков и горшочков, набитых разными ингредиентами. Напротив входа притулился столик с хрустальными шарами, прядями волос и горстью грязных зубов. Ассортимент дополняли спиритические доски, колоды таро и гримуары, наваленные под вешалкой с одеждой, главным образом черными и белыми плащами с капюшонами. В глубине проглядывал сам прилавок, по бокам которого стояли чучело. Все они были повернуты мордой ко входу. Человек, читавший газету, поднялся с табуретки навстречу посетителям. Это был метис с необычно длинными дредами – рассеянным взглядом и сеточками глубоких морщин в уголках глаз. Одну щеку изуродовал давний ожог. «Добро пожаловать к Жабару! Ищите что-то конкретное?» На верхних резцах у него были золотые коронки. «Ищем книгу для записей. Из хорошей бумаги с водяным знаком в виде пентаграммы». Людивина мгновенно уловила изменения в его лице. Взгляд сделался острее, такие мелочи от нее не ускользали. похоже, вы понимаете, о чем я говорю». «Кто вы такие?» Синьон показал жандармское удостоверение. «Парижский отдел расследований, мы тут по делу об убийстве». «Так что не пытайтесь юлить, Жабар», — подхватила Людивина. «Либо вы ответите на вопросы, либо закроете лавку и поедете с нами, а дальше будет очень неприятно». «За что? Я ничего не сделал». «Мы бы охотно поверили». но на месте преступления найдена одна из ваших подделок жабар нервно тряхнул головой так и знал что из за этой книжки будут проблемы слушайте мне не нужны неприятности я дорожу своей репутацией все что я делаю законно ясно а книга мастер неловко помялся и покачал головой это был особый заказ от постоянного клиента «От одного типа, который заглядывает время от времени. Однажды утром он явился сюда и попросил сделать дневник, вроде тех, что лежат на витрине у вас за спиной, но чтобы бумага была с пентаграммой, а переплет обтянуть кожей, которую он принес. Но я сразу понял, что она человеческая. Я же не идиот. А вам не говорили, что в таких случаях нужно звонить в полицию?» — спросил Синьон, решив надавить. Он, как и Людивина, по опыту знал, что честные граждане, если их загнать в угол, имеют обыкновение сразу выбалтывать всю подноготную, чтобы оправдаться перед законом, поскольку надеются, что это освободит их от любой ответственности. «Он клялся, что кожа взята у добровольцев, которым за это заплачено». «Вам он тоже заплатил, и неплохо, я полагаю». «Но не то чтобы неплохо». Людивина не верила ни единому слову «жабара». Он согласился выполнить работу, не задумываясь о происхождении кожи, в обмен на приличное вознаграждение. По крайней мере, стало ясно, что у чудилы были деньги. Наверняка получил процент за посредничество между бандой Жозефа и свежевателем из Лилля. — Как зовут заказчика? — спросила она. — Назвался ГФЛ. Платил наличными. Это все, что я о нем знаю, клянусь. — ГФЛ... повторила Людивина странную аббревиатуру, и поморщилась. «ГФЛ — инициалы Говарда Филлипса Лавкрафта, американского литератора, которому приписывают авторство таинственного Некрономикона. Какое, однако, чувство юмора! Как он выглядит? Невысокий, длинные черные волосы, пирсинг с ног до головы, татуировки на шее и на руках. Короче, фигура заметная». «Такое же описание дал Жозеф», — кивнула Людивина Синьону. Она перевела пристальный взгляд на торговца. Тот внимательно и с опаской поглядывал на жандармов. И она решила еще немного поднажать. «Вы знаете о нем гораздо больше, Жабар. Либо вы сейчас же выкладываете все, либо я закрою эту лавочку и похерю вашу репутацию. Ей-богу, вас выкинут с рынка, чтобы вы его не позорили». «Но я ни в чем не виноват, честное слово!» «Ваша книга лежала рядом с трупом на месте убийства», — поддержал Синьон напарницу в ее игре. «Если учесть вашу специализацию и особенности преступления, поверьте, мы легко установим связь между вами и сатанинским зверством». Жабар, теперь уже действительно напуганный, замотал головой. «Нет, я...» «А если мы найдем ГФЛ?» — перебила Людивина. «Это избавит вас от нашего внимания». «При расследовании подобных убийств не бывает толпы подозреваемых. В данном случае либо вы, либо он». «Вы переходите всякие границы!» — попытался возмутиться Жабар, но не слишком уверенно. «Сначала докажите, что это я!» «Мы-то, может, и верим, что ты тут ни при чем. Но если у прокурора не окажется кого-нибудь получше, он явно захочет предъявить тебя присяжным». Тогда придется доказывать им, что ты не имеешь отношения к ритуальному убийству, на месте которого валялась твоя книга. «Но я ее только изготовил! Я ничего не знаю об этом преступлении!» «Скажи, где найти ГФЛ, и мы оставим тебя в покое!» «Я не знаю!» «Окей, ты сам напросился!» Людивина завела руку за спину и достала из-под ремня наручники. «Нет, вы не можете меня арестовать! Так же нельзя!» «Еще как можно!» «Мы дали тебе право выбора, и ты сам принял решение». «Давай, поворачивайся спиной», — велел Синьон. Жабар вскинул руки перед собой. «Нет, нет! Э, подождите! Может, я смогу объяснить, как его найти?» Людвина глубоко вздохнула. Похоже, получилось. «Объясняй», — кивнул Синьон. «И только попробуй соврать. Лично тебе обещаю. Сгниешь в тюрьме». Жабар судорожно стиснул челюсти и вытянул шею, пытаясь разглядеть за всем своим хламом, не подслушивает ли кто в дверях. «Жабар!» — рявкнул Синьон. «Этот э, ГФЛ? Он контачит с мелкими бандами, сбывает через них свой товар!» «Человеческую кожу?» Людивина забеспокоилась, что сейчас все вернется к отправной точке, к Жозефу и его подельникам. Жабар кивнул. «Но клянусь, я не знал, что он замешан в убийстве. Думал, люди продают кожу добровольно». «Ты вообще не хотел об этом думать», — поправил Синьон. «Давай дальше. Он снабжает кое-кого в Аржантее и на это живет». «Значит, ГФЛ, он же чудило, не только свел банду Жозефа из Лакурнев со свежевателем из Лилля, но и сам приторговывал драгоценным товаром. Должно быть, увидел, как на Жозефа с его наркодилерами посыпались деньги». Соблазнился прибылью и попросил напрямую у поставщика партию товара. «Где именно в Аржантея? Кого снабжает?» «Не знаю! Жизнью клянусь, не знаю! Он больше ничего не рассказывал! Однажды задержался у меня в мастерской, долго сидел, пока я работал над э, переплетом, и вдруг его понесло, никак не мог заткнуться!» Он выдавал бредятину, что-то про дьявола, который реально существует и ходит по улицам, но его никто не узнает. А потом заявил, что кожа эта принесет ему кучу бабла. У него были какие-то планы насчет банды из Аржантея. ГФЛ встречался с этими парнями на складе, где они устраивают собачьи бои. Говорил, скоро они станут друзьями и вместе замутят адский бизнес в ожидании пришествия сатаны. «Это все, что я знаю, правда!» Синьон слушал, почти нависнув над Жабаром, чтобы заставить нервничать. Теперь он отошел на шаг и, покосившись на Людивину, убедился, что Жабар наговорил достаточно. «Возможно, ГФЛ еще заглянет к тебе в гости», — сказала та. «В этом случае ты немедленно дашь нам знать и будешь тянуть время, пока мы не приедем». Людивина спрятала наручники и вложила Метису в руку визитную карточку с логотипом Парижского отдела расследований. «Важна любая мелочь, Жабар. Если вспомнишь что-то еще, что поможет тебе оправдаться, а нам найти ГФЛ, звони в любое время суток. Понял?» Жабар энергично кивнул. Когда жандармы повернулись к выходу из тесной пропахшей благовониями лавочки, он удержал Людивину и протянул ей бусы из резных кусочков дерева, зубов и стеклянных шариков с какими-то вкраплениями. «Вот, возьмите. Это подарок». «Спасибо, Жабар, как-нибудь обойдусь». «Нет, возьмите, они вам пригодятся». «Это что, талисман на счастье?» — иронично усмехнулся Синьон. Но Жабар не улыбался. Напротив, он был очень серьезен. «Это оберег для девушки. У вас плохая аура, мисс. Мне очень жаль, но вас сглазили». Он вложил бусы Людивине в ладонь и сжал ее в кулак.